Глава шестнадцатая, в которой Серега Духарев лично участвует в собственном шоу, а чуть позже делает два полезных вывода. Ишку Угра Сычок опять завалил. И Кузнеца, эдакую человекообразную машину с немеренной мускулатурой тоже. Подбил ногу выученным у Сереги приемом, уселся сверху и взял на болевой. Кузнец взвыл и запросил пощады: Не будь у кузнеца такой могучей мышцы, не умеющей размерить силу сычок, вообще порвал бы сопернику связки. Третий противник из купцов, по предложению Духрева, сначала боролся с Ишкой и управился с ним на удивление легко. Раз-два, и Угор уже воткнулся мордой в землю. С сычком купчина провозился дольше, но потом исхитрился и кинул сычка через себя. Классически, с упором стопы в живот. Картинка была замечательная. Сычок был килограммов на 20 тяжелее худощавого и подвижного купчины. Кинул, перевернулся проворно и наступил пяткой на сычково горло. Наступил и убрал ногу. Но оспаривать его победу никто не стал. Видно же, что пожалел лежачего. Народ был в восторге. Эта публика, в отличие от публики древнеримской, а также и от многих Серегиных соотечественников, кровожадностью не отличалась. Духарев отсчитал победителю премиальные. «Устал?» – спросил он. «Есть маленько», – признал Купчина. «Красивый малый, глаза синие, волосы темнорусые, а борода светлая». А завтра со мной бороться будешь? Гривна. Ни секунды не помедлил Купчина. А повалю тебя две. По рукам, согласился Духарев. И оповестил Чифаню, чтоб тот, в свою очередь, оповестил народ. Вообще-то Духарев не рассчитывал, что их шоу будет неизменно собирать аншлаг. И был приятно удивлен, когда и по третьему разу набежала изрядная толпа. Нет, конечно, далеко не все ставили значительные суммы, да и вообще ставили не все. Многие просто пришли поглядеть зрелище. «Мы у них теперь будем вместо вечернего сериала», — подумал Духарев. На этот раз ставки собирал сам Чифаня. Он же дал команду начинать. Купчина атаковать не торопился. Правильная тактика. Серега был для него темной лошадкой — Серега попробовал его развести, имитировал атаку и тут же подался назад, провоцируя на нападение. Но Купчина не развелся. Пришлось атаковать по-настоящему, хотя и сам Духарев немного осторожничал. Повредить противнику организм сверх необходимого не самый лучший вариант. Купчина из-под атаки ушел очень грамотно и четко. Духарев не мог не восхититься – ни одного лишнего движения, уклоны ровно настолько, насколько требуется, ни сантиметром больше. А вот контратака у Купчины явно хромала. Резкие, но легко видимые удары по ногам, захваты слабые, удары проносные, расхлябанные. Великолепный бросок, которым Купчина метнул через себя сычка, с Серегой не прошел бы никогда. Тот просто не позволил бы себя схватить. Легался Купчина сильно и больно, но почему-то целил всегда по ногам, так что предугадать его движение было несложно. Убедившись, что держать удары противника сущие пустяки, Дохрев обнаглел, плюнул на защиту, оберегая только голову и все, что ниже пояса, начал финтить и в конце концов достал Купчину длинным, пробитым из-под руки Майгери. В последний момент противник попытался блокировать летящую в живот Серегину ногу, но блок, быстрый и резкий, почему-то пошел сбоку. Серега влепил прямо в солнышко, и поединок закончился. Только позже, анализируя весьма интересный поединок, Духарев понял, почему техника противника выглядела одновременно и искусной, и ограниченной. Словно бы чего-то ей не хватало. В общем, Серега понял, чего ей не хватало. оружия. Будь у Купчины даже не меч, а банальная палка, и финальный удар Духарева принес бы ему не победу, а разбитую голень. Но будь у него палка, я бы тоже иначе работал, успокоил себя Серега. Эй, толкнул Духарева сычок, ты чего пригорюнился? Ай да, мёд пить! Я пиво, машинально отозвался Серега. Пей, что душа желает, радостно заявил Сычок. Куны есть. Ой, с вами алкоголиком станешь, усмехнулся Духарев. Алкоголяк? Это кто? Заинтересовался Сычок. На тебя похож, ответил Духарев. Да будет тебе. Сычок самодовольно ухмыльнулся тоже на морду красен. Духарев не сразу сообразил, что красивый и красный для сычка синонимы. В общем, они отправились на полюбившийся постоялый двор и опять напились. Но до этого Серега успел сделать два полезных вывода. Первый. До настоящего по здешним меркам бойца ему далеко, но в кулачных боях Именно из-за привычки народа к оружию у Духарева преимущество. Это как с обученным солдатом, который на татаме раз за разом пропускает удар в печень, потому что привык, правый бок прикрыт прикладом автомата. Второй. В тех случаях, когда противник сычку не по зубам, Сереге имеет смысл выходить самому. Два полезных вывода и одна идея. А кто, собственно, сказал, что противник должен быть один? Пусть их будет двое или больше. Серега любил и умел работать с группой, а зрелище от этого только выиграет.